Глава восьмая. Кремовая начинка. Джемма Хейк, тридцать три года. Еле как удалось успокоить моего бесценного масику, беспородного, но при этом благородного и невообразимо красивого черного кота с белой грудкой, белыми кончиками лапок и белой полосочкой на лбу, как будто его удачно обмакнули в сметану. Он перестал кричать только после того, как я просунула через прутики переноски его любимую игрушку. Надеюсь, этого будет достаточно, потому что ловить на себе недовольные взгляды и вздохи попутчиков мне очень не хочется. Достаточно с меня и других малоприятных переживаний. Достав из сумочки карманное зеркальце, я со второй попытки открыла его плотную защелку и начала вглядываться в собственное отражение. Вьющиеся темно каштановые волосы, слегка растрюпанные, под красивыми темно корими глазами залегли красноречивые тени. Мне 33 года, а я чувствую себя испуганным подростком лет 15, может, даже младше. Я впервые беременна. Доктор сказал мне, что через две недели я рожу. То есть, вытолкну из своего нутра в этот неустойчивый мир, Нового человека. Девочку. У меня будет девочка. Только у меня. У меня будет только она, а у нее будет только я. Как же мы справимся? Ребенок с младенцем на руках. Вот как я вижу себя со стороны. И все равно, что в действительности мне уже больше 30 лет. Мне кажется, что без поддержки я не справлюсь. Но у меня нет выбора потому что поддержки мне ждать неоткуда. Еще три дня назад у меня было так много всего. Целая уверенность в завтрашнем дне. А уже сегодня у меня осталась только я, ребенок в моем животе и лучший на всей планете Земля кот. Как будет складываться моя дальнейшая жизнь, полнейшая и оттого пугающая неизвестность. Я самоучка, но при этом являюсь одним из лучших кондитеров — каких видывал Лиссабон. Так мне сказала сама Денис а Она прежде считалась лучшим кондитером этого города, пока благополучно не достигла своего девяностолетия. Я делаю торты. Бисквитные, творожные, песочные, вафельные, шоколадные, фруктовые, ягодные, йогуртовые, э, сметанные, ореховые, муссовые, одноярусные, двухярусные, многоярусные, всевозможные. Я — королева кремовых начинок. Обожаю свое дело, потому-то я в нем и лучшая из лучших. Но кондитерское дело — единственное, в чем я по-настоящему хороша. В реальной жизни я настоящий профан. Путаюсь в квитанциях, оплатах, процентах и прочих сложных и простых схемах. Я всегда была такой, немного оторванная от реальности. И вот теперь я беременна. И правда заключается в том, что это самое реальное из всего, что со мной когда-либо случалось. Я совершенно не знаю, как справиться в одиночку. Изначально я и не собиралась справляться в одиночку. Джулиан должен был быть рядом. Мы были вместе пять лет, из которых два последних года жили под одной крышей. Я открыла на первом этаже его дома небольшую, но очень уютную кондитерскую лавку с красивым названием Кремовая начинка на крутящихся витринах которой при помощи моих рук материализовывались торты, пирожные, ну, чаще все же торты. За счет этой кондитерской мы прилично зарабатывали. И вот я внезапно забеременела. От чего и ждала, что может Джулиан наконец сделает мне предложение руки и сердца? Да, этого я ждала три дня назад, когда он сказал, что хочет серьезно поговорить со мной. Но все оказалось куда более реалистичным, совсем далеким от всяческого романтизма. Человек, с которым я прожила бок о бок почти пять лет и от которого в итоге не запланировано зачала ребенка смотря на мой огромный живот, сказал, что не готов становиться отцом и вообще разлюбил меня. Честно говоря, от услышанного я растерялась. Сначала подумала, что, может, он нашел себе другую женщину, не беременную, стройную, без отекших ног и ноющей спины, но... Нет? Нет, он не уходил к другой. Он просто бросал меня. И отбирал у меня мою кондитерскую, которую я собственными руками... Возвела на первом этаже его дома. Судя по всему, теперь там будет магазин рыбацких принадлежностей. Зачем ему такой магазин? Ну, зачем? Он ведь даже рыбачить не любит и толком не умеет. Должно быть, сосед Мэнли Фонсека его надоумил. Ведь это он настаивал на том, что подобное дело прибыльно. Может, и прибыльно, может, и выгодно. Вот только не для меня и не для младенца в моем животе. Ведь он буквально выставил меня из дома. Сказал собирать свои вещи и уходить. Но куда уходить? Мне ведь некуда. Он не сказал, куда. А я не спросила. В ошарашенном состоянии собрала свой старый чемодан на расшатанных колесиках, половину которого забила приданным для ребенка на его первый год жизни. Забрала кота, которого приютила четыре года назад, когда только открыла кондитерскую. Он был бездомным котенком. Приходил к моей кондитерской каждый день и усаживался прямо на наружной стороне витрины. Вот я и начала считать его своим. Так я ушла в совершенную неизвестность. животом, котом и чемоданом. Не оборачивалась, но услышала, как за моей спиной щелкнул замок двери, которую шесть месяцев назад я собственноручно выкрасила в зелено голубой цвет. Заплаканная я пришла на вокзал, где два дня и полторы ночи провела в тихом номере отеля. Потом, сама не зная зачем, купила билет на ближайший поезд, решив, что куда он поедет, там мне и судьба оказаться. Так не поступают здравомыслящие люди, и тем более беременные женщины, которые должны думать о приближающихся родах, но я поступила именно так. Поэтому я сейчас в этом поезде еду в Чехию, В три часа ночи впервые в жизни увижу Прагу, а между тем на моем банковском счете средств всего лишь на два месяца существования. Как же страшно! Где рожать, где жить, что есть, кем быть. Почему я не хочу думать обо всем этом? Почему я хочу просто закрыть глаза и внезапно, как по волшебству, почувствовать на своем плече сильную руку, которая одним своим присутствием будет давать мне хотя бы фантомное ощущение поддержки. Вот бы быть сильной и независимой, излучать нерушимую уверенность в своей воле, хотя бы чуть-чуть энергетически походить на вот ту девушку в черном плаще, которая оказалась моей соседкой по креслам. Вспомнив о ней покосившись взглядом на опустевшее место, я непроизвольно гулко вздыхаю. Надеюсь, она отправилась в бизнес-класс не за тем, чтобы просить проводницу что-нибудь придумать с моим кричащим Масикой. Тем более он уже замолк. Не хочу соглашаться отдавать его в багажный вагон, но моя мягкотелость против суровых взглядов может меня подвести. Нет, не на сей раз. Не отдам никому Масику, ни в какой багажный вагон. Пусть даже он всем надоест своим криком. Но он же уже и не кричит только жалобно попискивает. Бедняга. Он прежде никогда не путешествовал и совсем не привык к переноске. Он единственный, кто будет со мной, несмотря ни на что. Не предаст, это точно. Однажды Джулиан после пикника забыл его за городом. Я искала его целые сутки. А еще через сутки он сам каким-то невероятным образом нашел путь домой. Вернувшись, он сразу же забрался ко мне на руки. Он не оставит меня наедине с младенцем. Кто бы меня ни бросил, мой пушистый друг всегда будет рядом. Я это знаю. Так что и я не отдам отнести его в багажный вагон, кому бы он ни помешал. Мой лучший друг путешествует со мной, и не наплевать на то, что он кот. Он лучший, и он мой. Именно об этом я думала, когда весь вагон резко осветился ярко-оранжевым светом. Сначала я не поняла, что именно произошло, а когда наконец осознала, что наш поезд мчится по краю объятого пламенем города, сразу же неосознанно схватилась за живот, по которому побежали непроизвольные мурашки. Все пассажиры бросились к окнам правой части вагона, а я, наоборот, отстранилась назад. Защитные механизмы беременных порой выдают странные результаты. Огонь был везде. Он лобызал стены высоких домов и трепыхал на макушках высоких деревьев, обжигал землю и прыгал в воздухе, видя стервенелых ста искр. Что это такое? Что здесь произошло? Что-то взорвалось? Этот кошмар человеческих рук дела или климатическое явление? Что же это? Мы проехали беспощадно полыхающий город, прежде чем я успела прийти в себя. Все сразу же кинулись в свои мобильные телефоны, но не я. Я не хотела знать, что именно только что видела. Я была удовлетворена уже только тем, что это осталось позади, что мы это проехали и что я больше не увижу испуганно бегающих среди огня людей. Им кто-то поможет, кто-то им обязательно поможет, а я, мой живот и мой кот в безопасности. Вдох, выдох, глубокий вдох и глубокий выдох. Дыхательные практики не сразу, но начали помогать. Я почти не слышала громкого и крайне обеспокоенного разговора сидящих позади меня молодых людей. Почти не слышала, как сидящий передо мной отец с маленькой дочерью и сыном лет десяти пытается что-то объяснить детям, как вдруг... В вагоне бизнес-класса, в который недавно ушла девушка в черном плаще, началась какая-то серьезная шумиха. Резко открыв глаза, я увидела мужчину, отца мальчика и девочки, стоящим в шаге от моего кресла. Поправляя на носу квадратные очки, он вглядывался в сторону вагона бизнес-класса очень обеспокоенным взглядом. Только я успела подумать о том, что столь напряженный мужской взгляд не может предвещать ничего безопасного — Как сразу же раздался выстрел, настоящий выстрел. Мне точно не послышалось, потому что сидящая позади меня девушка-тинейджер вдруг отчетливо вскрикнула от испуга. В этот момент мои руки вновь непроизвольно легли поверх живота. Террорист! Громким тоном прошипел молодой парень, занимавший место перед отцом-одиночкой и резко обернувшийся, чтобы сказать это всем. «В вагоне бизнес-класса!» Отец-одиночка бросил поспешный взгляд через плечо и, неожиданно встретившись со мной глазами, выдал совершенно неожиданное. «Присмотрите за детьми!» Я не поверила своим ушам. «Что? Это вы мне? Что вы... Э, что вы собираетесь делать? Вернитесь! Нет же, вернитесь!» Я резко отстегнула свой ремень безопасности и вскочила на ноги. Но мужчина уже мчался в сторону вагона бизнес-класса. Наш вагон соединяется с вагоном бизнес-класса просторным тамбуром и не отделяется от него совершенно никакой дверью или хотя бы какой-нибудь перегородкой. Я хотела сказать этому человеку, чтобы он не глупил, чтобы сейчас же вернулся к своим детям. Но вдруг слова в моем горле замерли. Мужчина, вбежав в тамбур, резко прильнул к стене. А я внезапно увидела человека, стоящего посреди коридора вагона бизнес-класса и держащего в вытянутой правой руке черный пистолет. Шок обратил меня в окаменевшую скульптуру. Я могла купить билет на любой другой поезд, ведь мне безразлично, куда направляться и где я в итоге окажусь, но я купила билет именно на этот рейс. Почему?